Рекс Стаут. Познакомьтесь с ниро Вульфом. Глава первая Ехать за пивом в тот день светило определенно мне. Дело Ферманского национального банка было закрыто еще на прошлой неделе, так что я поневоле оказался на побегушках. Если Вульфу взбредало в голову, он не стеснялся гонять меня на Мюррей-стрит, хоть бы и за баночкой ваксы. Однако за пивом был послан фриц Сразу после обеда, не успев даже домыть посуду, он по звонку поднялся из кухни наверх, а вскоре уже садился в родстер. Двухместный автомобиль с открытым кузовом и откидным верхом. Который мы всегда парковали перед домом. Час спустя он вернулся со штабелем пивных ящиков на заднем откидном сиденье. Вульф находился в кабинете, как называли эту комнату мы с ним. Для Фрица она была библиотекой. Я же сидел в зале, погруженный в чтение книги об огнестрельных ранениях, в которой ни черта не понимал. Оттуда я и увидел в окно, как Фриц подкатывает к дому то был неплохой повод размяться, так что я вышел и помог ему перенести ящики на кухню. Только мы принялись переставлять бутылки в шкафчик, как раздался звонок, я проследовал за фрицем в кабинет. Вульф поднял голову. Я упоминаю об этом, поскольку в силу изрядной ее величины одно это движение, похоже, требовало труда. Пожалуй, она была даже больше, чем казалось, ибо на таком огромном теле любая другая голова осталась бы незамеченной. «Где пиво?» «На кухне, сэр, в нижнем правом шкафчике, я полагаю». «Подавай его сюда. Оно холодное. И еще открывалку и два бокала». «Большей частью холодное, сэр. Слушаюсь». Я ухмыльнулся, уселся в кресло и принялся с интересом следить за манипуляциями Вульфа с кусочками бумаги. Он нарезал из нее кружки и теперь передвигал их то так, то этак по папке с промокашками. Фриц меж тем начал приносить пиво по 6 бутылок на подносе за раз. После его третьего рейса я усмехнулся, увидев, как Вульф обозрел боевые порядки на столе, а затем перевел взгляд на спину Фрица, удаляющегося из кабинета. Еще два полных подноса, и Вульф, наконец, остановил парад. «Фриц, не скажешь ли, когда это закончится?» «Весьма скоро, сэр. Еще девятнадцать. Всего сорок девять. Чушь!» «Извини меня, Фриц, но это явная чушь. Да, сэр. Вы велели купить по одной бутылке каждого сорта, какой только можно приобрести. Я объездил по меньшей мере десяток магазинов. Ладно, неси их сюда, и какие-нибудь соленые крекеры попроще. Ни одно не упустит своего шанса, Фритц. Это было бы несправедливо. Жестом пригласив меня подвинуться к столу и принявшись откупоривать бутылки, Вульф объяснил, что намерен отказаться от бутлегерского пива, которое многие годы покупал бочонками и держал в холодильнике в подвале, если обнаружит в открытой продаже сносный слабоалкогольный сорт. Он также пришел к выводу, было сказано мне, что шесть кварт в день — это слишком. Отнимает много времени. Впредь он ограничит себя пятью. На это я лишь ухмыльнулся, ибо не поверил. И ухмыльнулся снова, представив, как кабинет заполнит пустые бутылки, если Фриц не будет выносить их день-деньской. Я повторил ему то, что говорил не единожды. Пиво замедляет мышление. Это просто чудо, что он, вливающий в себя по шесть кварт каждый день, шевелит мозгами быстрее и лучше кого-либо в стране.